Раскачивавшиеся под порывами в юге ветви деревьев почти задевали сани. Ветер в узкой просеке усилился, словно в аэродинамической трубе. Теперь он без труда проникал сквозь одежду и забивал под нее колючие ледяные снежинки. Поэтому моментально закоченело все тело, начало ломить запястье и шею. Лишь когда мы выехали на расчищенную от деревьев поляну, снежный шквал немного поутих, и стала видна ограда хутора. Добрались, еще б только теперь внутрь попасть. Ни слова, что мы из патруля, сразу предупредил я всех: едем в туманной за шкурами серков. А что такое? Да луди на рукой подать, еще рейнджерам стуканут. Да, палево! Согласился со мной ворон, направляя Сани к воротам. Дергать за ручку звонка пришлось минут десять. Мы уже окончательно отчаялись и стали решать, кому лезть через забор когда вдруг ушла в сторону железная пластинка, прикрывавшая смотровую щель. «Чего надо?» — послышалось сквозь завывание метели. «Переждать, Буран!» — прокричал я, придвигаясь к забору. «Переночевать? Нет, переждать! Буран, переждать!» Вновь заорал я. Нас бы только впустили. Если Буран не стихнет, а ночевки вечером договоримся. «Кто такие?» «Промысловики! Серков в туманной бить едем!» «Сколько вас?» тарянин сдвинулся в сторону, пытаясь рассмотреть, не прячется ли кто сбоку. «Четыре человека, но еще нужно укрытие для лошадей! Заходите!» Толстенная дубовая створка немного подалась, мы с Максом навалились и с трудом распахнули ворота. Пока надсаживались, я между делом обратил внимание на отсутствие каких-либо защитных рун. Странно. Неужели вера не позволяет? Сектанты они крайне странные бывают. Кутарянин в длинном меховом плаще отступил в сторону, пропуская сани за ограду. Резкий порыв ветра сдернул с его головы капюшон, открыв узкое и худое лицо. Совсем молодой еще парень производил впечатление то ли отходившего после тяжелой болезни, то ли просто постоянно недоедающего. Еще и калел на морозе бедняга. В лице некровинки губы посинели. Макс, как нога? спросил я, закрыв свою створку ворот и задвинув брус засуло. «А? Нога?» Во дворе снег валил не так сильно. Макс перестал закрывать лицо и задумался. «Нормально нога, не болит!» «Вот и замечательно. Не зря Кузьма Ефимович свой хлеб ест». Я вытащил из саней мешок и осмотрелся. Просторный двор ограничивали фасад жилого дома, хлеб и сарай. Или конюшня. Ну да, вон еще незаметенный снегом конский помет валялся. А вообще небогато живут. Одноэтажный жилой дом больше напоминал длинный барак.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 — Куда лошадей загнать можно? — спросил я, придвигаясь к хуторянину. — Распрягайте и ведите на конюшню. Там стоило свободное есть, — указал парень на вход в сарай. Макс немедленно потянул на себя первую створку широкой двери, слегка приоткрыл ее и начал возиться с щеколдами левой. Я не стал ему мешать и махнул рукой ворону. — Подъезжайте сюда! Здесь хоть немного сарай от снега прикроет. Дубин, наконец, справился с запорами, подышал на озябшие пальцы, Воровато оглянулся на меня и заскочил на конюшню. — Пойду посмотрю, где лошадей можно привязать! — крикнул он уже изнутри. — Ага, так ему кто и поверит. Погреться решил, сачок. Ругнувшись, я попытался распахнуть створку до упора. Но из-за наметенного ветром сугроба сделать это оказалось вовсе непросто, и пришлось приналечь изо всех сил. Витрицкий выскочил из саней, закинул за спину рюкзак с прицепленным к нему чехлом с луком и легко распахнул вторую створку. Благо снегу с той стороны нападало куда меньше. Я отдал ему штуцер и весь мешок и снова навалился на дверь. ⁇ Лед! ⁇ Крик Макса заставил оторваться от створки и раздраженно выпрямиться. ⁇ Чего? ⁇ И зачем так орать? Нельзя подойти и нормально сказать ⁇ Лед сюда, быстрее! ⁇ Я чертыхнулся и зашел в конюшню. Удивленный хуторянин направился вслед за мной. ⁇ Чего орешь? ⁇⁇ рыкнул я на Макса, который чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. У привязанной к столбу лошади. Ну, лошадь, ну, нераспряженная. Значит, прискакал этот паренек откуда-то, и что с того? Теперь ясно, почему он такой замерзший. Но хоть убей, не понимаю, из-за чего все эти крики. «Климо — Клеймо! Я подступил ближе, наклонился разглядеть выжженное на крупе тавра. Очень простое тавра. Круг, вписанный в треугольник. Вот блин. Сзади шорох шагов. Рванув из кобуры кольт, я резко развернулся и вскинул пистолет. Все сомнения, мало ли как здесь мог оказаться конь с клеймом нижнего хутора, улетучилось, стоило только взглянуть в темные глаза хуторянина. В бездонные глаза, которые просто не могли принадлежать человеку. И тогда я без колебаний выжил спусковой крючок. Выжил — и ничего. Что за ерунда? Патрон в патроннике, на предохранитель не ставил, а не стреляет. Пятясь, я второй раз утопил спусковой крючок и снова бестолку. И тут хуторянин сорвался с места столь стремительно, что расплылся в смазанный силуэт. Будто с испуга в голове промелькнула догадка. Большим пальцем я резко взвел курок и вновь утопил спуск. Грохнуло, и хуторянин подавился собственным криком, когда тяжелая пуля сорок пятого калибра ударила его в лоб и отшвырнула на пол. Только вот вампир и не подумал умереть. Хлипкий вроде бы паренек начал подниматься на локтях, Под его верхней губой забелели острые клыки, и я пару раз выстрелил ему в грудь. Уж и не помню, откуда в голове засело, что у кровососов два сердца. Рукоять пистолета дважды толкнулась в ладонь, уши заложило от грохота, а по конюшне разошлась едкая вонь алхимического заменителя пороха. Но особой надежды на кустарный дум-дум не было. Пусть пули при попадании в тело и должны были раскрыться и разнести внутренности в клочья, и самый первый выстрел и вовсе снес ползатылка, но тварь этого даже не заметила. — Макс Ворон, держите его! — крикнул я, сунув пистолет в кобуру, выхватив нож. — Коля, осиновые стрелы! Макс ухватился за дергавшуюся в судороге руку вампира и навалился на нее всем телом. Ворон поступил умнее и, схватив вилы, пришпилил правую конечность вампира к дощатому полу. «Коля, дверь!» — скомандовал я лучнику, опустился на колени и вцепился в длинные волосы кровососа. Поспешно оттянул назад его голову и резко опустил вниз занесенный для удара нож. Клинок вонзился в открытое горло, лезвие с хрустом рассекло гортань и в лицо ударила струя крови. Руку словно пронзил электрический разряд. Но я не остановился и продолжал выдергивать и снова всаживать нож в неподдатливую плоть. Поцарапанная когтями оборотня предплечье заломила, клинок из темно-синего стал почти черным, и хоть шея кровососа превратилась в сплошную рану, эта проклятая тварь никак не желала подыхать. Наоборот, вампир делал все возможное, чтобы сдохли мы. Его левая нога вдруг взметнулась вверх, и, неестественно выгнувшись, угодила прямо в лоб потерявшего бдительность Макса. Тот кубарем покатился по полу, и тут же от входа раздалось щелканье тетивы. «Сюда!» — прокатился по конюшне дикий вопль Витрицкого. «Сюда!» «Макс, помоги ему!» — прохрипел я, пытаясь плечом прикрыть горло от шарившей по фуфайке руки вампира. Дубин отлип от стены, шалело мотнул головой и поспешил на подмогу лучнику. Мгновение спустя от двери послышались короткие в два патрона очереди Абакана. А я продолжал кромсать вампира. Нож угодил в хребет и застрял между позвонками. Пришлось качнуть рукоять вправо-влево, прежде чем удалось высвободить острие, А как высвободил, ударил Метя в то самое место. И попал. Клинок перебил спинной мозг, и тело вампира выгнулось в агонии. Но я не переставал орудовать ножом до тех пор, пока его голова не осталась болтаться на волосах. «Ну что, тварь, попробуй новую черепушку отрастить. Или эту приживить». Откромсанная голова полетела в дальний конец конюшни, где в стойлах бесновались одуревшие от стрельбы и запаха крови лошади. Но радоваться успеху было рано. На улице загрохотали ружейные выстрелы. Привязанный напротив двери конь вскинулся на дыбы, забил копытами и повалился на пол. Опа! Я поспешно откатился к стене, сунул нож в чехол и осторожно перебрался к парням. Тяжело дышавший Витрицкий прислонился к стене. Макс укрылся с другой стороны двери и перезаряжал автомат. А ворон осторожно выглядывал из-за поддерживающего крышу столба. Заряды дроби в холостую выбивали щепки из окон и косяка. В холостую? Как бы не так. Стрелки заставили нас спрятаться и прекратить огонь. А если вампиры перебегут через двор и ворвутся в конюшню, нам крышка. Живьем схарчат. Отодвинув Ветрицкого, я краем глаза выглянул в дверь и лишь чудом успел спрятаться обратно, прежде чем взорвался мелкой щепой деревянный косяк. Картечь, картечью ссадят. Дела наши, откровенно говоря, обстояли не ахти. Испуганные стрельбой лошади унеслись в дальний угол двора, и там их подстрелили хуторяне. Теперь и до вещей не добраться, и на санях не уехать. Да еще вампира со стрелой в боку уже затащили в дом, и значит, новая атака последует с минуты на минуту. Кровь из носу, надо подавить этих стрелков. Кровь из насу, да...» Вот только Николай со своим луком был сейчас абсолютно бесполезен. Не толстая толстые доски синей, тем не менее, прекрасно защищали от стрел. Пули, разумеется, прошьют их насквозь, но простой свинец кровососа надолго не успокоит. Хотя, если пуля попадет в ружье. Пуля. Куда мой весь мешок витрицкий кинул? Вот он. Я вытащил из мешка гранатную сумку и, широко размахнувшись, катанул ее по полу к Максу. Приготовьтесь! скомандовал я. «Макс, одну гранату и только в сене. Я и Ворон тебя прикроем. На счет три!» «Раз!» Дубинин вкрутил запал, выдернул чеку и, зажав ладонью предохранительную скобу, замер с гранатой в руке. «Два!» Проверив поднятый с пола штуцер, я придвинулся к дверному проему и скомандовал. «Три!» Высунувшись из-за простенка, я сначала пальнул картечью, затем принялся всаживать в окна сене винтовочные пули. Ворон перечеркнул длинной очередью дверной проем спрятался обратно за стол. И тогда Макс выступил вперед и метнул гранату. В ответ бухнул одиночный выстрел, но Дубин уже юркнул под защиту стен. «Сильно зацепило?» — спросил я, когда он зашипел от боли сквозь судорожно стиснутые зубы. «Ерунда!» Тут на улице громыхнул взрыв, краем глаза я выглянул из расщепленного косяка и удовлетворенно хмыкнул, увидев, что от синей осталось только основание крыльца, развороченные доски, да разлетевшиеся по двору щепки. Тогда вновь повернулся к дубину. — Точно ерунда? — Да пара дробин всего! Поморщился тот в ответ, не переставая, тем не менее, зажимать ладонью пораненное плечо. — Как там на улице? — Отлично! Даже если у вампиров остались ружья, через свои бойницы им теперь толком не прицелиться. Огнем нас теперь прижать точно не получится. Но тут на крыше послышался легкий шорох, и меня будто под дых двинули. Неужто выбрался кто-то из дома? когда только успел. «Прикройте!» — крикнул я, и кинув разряженный штуцер, выскочил во двор с одним только выхваченным из кобуры культом. Задрал голову, а на коньке крыши замер молец лет десяти-двенадцати отроду. Малец с бездонными глазами и белыми клыками вампира. И в этого стрелять? Промедление едва не стоило мне жизни. Гаденыш уже сжался для прыжка, когда я переборол себя, перехватил пистолет для надежности двумя руками, и открыл огонь. Отдача нещадно задирала ствол, но, как неудивительно, обе пули попали точно в цель. Шиванов в грудь, они подкинули тщедушное тельце в воздух, и, не удержавшийся на крыше вампир, рухнул в сугру. Стремительно откатившись в сторону, он поднялся на четвереньки и сразу получил в горло стрелу с осиновым древком и забился в судорогах. Одним меньше. «Лёд — Лед! заорал ворон. — Назад! — Из дома к нам рвануло сразу трое взрослых вампиров. Тут же тренькнула тетива лука, но хуторянин на бегу отклонился в сторону, и стрела бессильно загудела, вонзившись в стену барака. Я два раза выстрелил, первая пуля прошла мимо, вторая снесла макушку неосторожному кровососу. И заскочил в сарай. Так-то, это вам не стрелы уворачиваться. Стоило только юркнуть внутрь, Макс заменил меня в воротах и влепил короткую очередь в живот вампира, длинными прыжками несшегося через двор. Тот сбился с шага, Николай воспользовался моментом, и выпущенная им стрела пробила хуторянину бедро. Ух, как он взвыл, будто изнутри заживо сгорал. Витрицкий поспешил наложить на тетиву новую стрелу, но пока возился, последний кровосос подхватил выродка с простреленной головой и затащил его в дом. Фу, отбились. — Макс, ворон, не подпускайте этих тварей! Коля, бей подранков! Распорядился я и перезарядил кольт. «Две последние пули в этом магазине были с кристаллами, вытащенными из раскуроченных свинцовых ос. Их бы приберечь, но не судьба». «У меня всего семь стрел осталось!» — предупредил Витрицкий. «Надо валить отсюда!» Запаниковал ворон и принялся озираться по сторонам. «Бестолку. Второго выхода нет. Стены капитальные, такие сходу не подломить». «Думаешь, они еще полезут?» — спросил Макс, вытирая с лица пот. «Ага». Сплюнул я и подтянул к себе разряженный штуцер. Хоть виду старался не показывать, но внизу груди нарастало непонятное давление. Страх — он самый. Главное, чтобы в обход не пошли. Перепуганной пичугой билась в голове шальная мысль. «Пятеро!» — крикнул тут Макс и первым открыл стрельбу. К нему немедленно присоединился ворон. Два вампира покатились по земле, сбитые с ног автоматными очередями, а когда в опустил магазин я перехватил кольт обеими руками и обстрелял ближайшего вампира. Первые две пули прошли выше, третья угодила в солнечное сплетение, четвертая только зацепила плечо и развернула сбившегося с шага кровососа к нам спиной. В кровавую дыру выходного отверстия запросто мог пролезть кулак, а ему хоть бы что, даже не упал. Оттеснив меня в сторону, Витрицкий натянул тетиву, Но тут раздался странный вибрирующий звук, и в глаза будто сыпанули мелкого песка. Перезаряжавший пистолет пулемет «Ворон» свалился на пол, руки Николая дрогнули, и стрела впустую засела в ставне. Лучник выругался, тут же выстрелил вновь, но опять безуспешно. Стальное остриё лишь рассекло ухо поднимавшегося на ноги подранка и со звоном отскочило от стены. Тогда кровососы укрылись в доме, на этот раз без потерь. Быстро бегают сволочи. Николай подскочил к осевшему на пол ворону и оттащил его к стене, потом перебежал ко мне и спросил. «Что это было?» «Магия крови, полагаю». «Не будь у Макса и Коли амулетов, эту атаку нам бы не пережить. Меня и то зацепило. А ночью от магии крови амулеты точно не помогут». «И что делать?» «Что делать? Валить отсюда, ясен перец. Какие еще варианты?» — окрысился я. «Куда валить-то? Отстань!» Отмахнулся я и расстегнул патронтаж, Но только начал заряжать штуцер, как Макс неуверенно приподнял автомат и с какой-то непонятной тоскливой интонацией выдохнул. «Твою ж мать!» Я выглянул на улицу и обомлил. Через двор шла женщина. Черные волосы разметались ниже плеч, кожа казалась на их фоне снежно-белой, изумрудные глаза с вертикальными зрачками смотрели с холодным презрением. Длинный, подбитый мехом плащ был распахнут — На груди светился призрачным зеленым сиянием какой-то амулет. «Стреляй!» — заорал я, опустил штуцер болтаться на ремне и, выхватив из кобуры кольт, утопил спусковой крючок. «Мимо!» Звук выстрела разметал накатившее на парня цепенение. И Макс поспешил поддержать меня огнем. Но очередь сразу ушла в сторону, и вбиваемые пулями фонтанчики снега умчались к дому. Тогда Витрицкий спустил тетиву — И хоть стрела поначалу устремилась прямиком в хуторянку, прямо перед теткой она неожиданно вильнула и с глухим звуком воткнулась в стену барака. — Не стреляйте! — потребовал я, сумев наконец рассмотреть светившийся на груди женщины амулет. — Только по команде! Потом вскинул ставший вдруг неподъемным кольт, прицелился в вампиршу и плавно потянул спусковой крючок. — Получи, тварь! Угодив в поле защитного амулета, пуля с кристаллом взорвалась ослепительным оранжевым пламенем. Силовой покров высветился бледно-голубым сиянием, и женщина от неожиданности оступилась. В тот же миг я сжег последние патроны, вампиршу окутала новая вспышка огня. Не успевший восстановиться защитный полок на миг оказался пробит. Пламя опалило хуторянку, но прежде чем мы сумели ее добить, один из кровососов подхватил обмякшее тело и заволок в дом. «Макс, готовь гранаты!» Распорядился я, сунул кольт в кобуру и принялся заряжать штуцер. «Следующую атаку нам не отбить. Надо пробиваться прямо сейчас, пока еще остаются осиновые стрелы». «Что делать будем?» — спросил Витрицкий. «Прорываться!» — ответил я и скомандовал. «Ворон, займись лошадьми!» Сам расшнуровал вещь мешок и, с сожалением, отложил в сторону медный шар, переделанный борей в зажигательный заряд. Неизвестно, какой магией защищен барак. Лучше не рисковать. Вместо него вытащил из вещь-мешка пластиковую бутыль с самогоном. Самогон — это наверняка. От самогона никакие заклинания не спасут. Окончательно очухавшийся ворон побежал вглубь конюшни к стойлам, и вскоре оттуда раздались хлопки выстрелов и дикое ржание лошадей. Животных жалко, но куда деваться. Успокаивать и запрягать просто времени нет. А вампирам оставлять нельзя, нам еще только погони не хватало. Я закинул вещь-мешок за спину, скрутил крышку с бутылки и принялся поливать деревянные стены и солому. Если у кровососов появятся более важные дела, вроде тушения пожара, то сразу снарядить за нами погоню они не смогут, хоть какое-то время оторваться будет. Щелчок зажигалки и над прозрачной жидкостью взвелись бесцветные голубоватые лишь на концах лепестки пламени. Отличный самогон качественный. «Макс, сюда!» — подозвал я парня, забрал у него одну из гранат, заранее выдернул чеку и выскочил во двор. Там сразу метнул рубчатое яйцо в дверной проем барака и со всех ног припустился к воротам. Сзади громахнул взрыв, во все стороны полетели обломки крыльца, а миг спустя из-за угла дома на перерез мне кинулся вампир. Тут же тренькнула тетива, и кровосос со стрелой в животе повалился в снег. «Так тебе, тварь!» Добежав до ограды, я прижался к ней спиной и взял на прицел барак. Макс сдвинул в сторону тяжелый засов. Ворон с Витрицким ухватились за вбитые в дерево железные скобы, кое-как расширили щель меж створками и без промедления выбрались наружу. Я юркнул за ними. Дубин протиснулся следом и перекинул через забор во двор последнюю гранату. — Бежим! — рявкнул он во всю глотку. Я подтолкнул его в спину, оглянулся, над конюшней уже поднимались клубы дыма и рванул за почти неразличимым в метели вороном и Николаем. «Бежим!» — выдохнул себе под нос. «Бежим!»